Глава 15: Примерно в середине IX века или чуть ранее сидел некий еврей, чье имя нам неведомо, и писал сочинение, в котором он глумился над Иисусом и христианской верой. Нет никакого сомнения в том, что автор, писавший свое сочинение на арабском языке, жил в мусульманской стране, ибо в противном случае он бы не осмелился так насмехаться над христианством. Его сочинение называлось «Рассказ священника об острой полемике». В нем рассказывается об одном священнике, перешедшем в иудаизм, и после принятия иудаизма он обращается к христианам и объясняет им, почему их вера лжива. Совершенно очевидно, что этот анонимный сочинитель сведущ в христианстве и разбирается в его священных писаниях, равно как и в некоторых поздних христианских толкованиях. Во времена Средневековья евреи перевели этот текст с арабского на иврит и назвали его «полемика несторосвященника: то ли с намеком на нестрианскую церковь, то ли, видоизменив слово «стира», противоречие, опровержение, или слово стар был опровергнут, а, возможно, просто потому, что Нестором звали священника, перешедшего в иудаизм. С течением времени возникли различные версии этого сочинения. В некоторые из них вставлены цитаты на греческом и на латыни, а иные странствовали, по-видимому, из Испании в Германию и добрались до византийских земель, Суть полемики Несторосвященника — в выявлении противоречий в рассказах евангелистов, в опровержении идеи Троицы и в возражении против божественности Иисуса. Для достижения этих целей книга избирает различные средства, из которых отдельные противоречат друг другу. С одной стороны, Иисус описывается как абсолютный иудей, соблюдающий заповеди, не собирающийся создавать новую религию или считаться Богом, и только после его смерти появилось христианство, извратило его образ для собственных нужд и вознесло его на одну ступень с Богом. С другой стороны, это сочинение не гнушается грубыми если не сказать отвратительными намеками относительно удивительных обстоятельств рождения Иисуса. Автор даже насмехается над страданиями и одинокой смертью Иисуса на кресте. К тому же в книге приводятся доводы логические и доводы теологические, предназначенные опровергнуть основы христианской веры. Все эти противоречия Шмуэль Аш тщательно проверил и записал для себя на листке, прикрепленном к черновикам его заметок, что сей сомнительный анонимный еврейский автор полемики утверждает чуть ли не единовременно, что Иисус был чистопородным, добропорядочным иудеем, что Иисус был ублюдком, рожденным от блуда его матери, и неизбежно загрязнился, как всякий зародыш человеческий в этом мире скверной материнской утробы что пусть даже первый человек не рожден от женщины, никто, тем не менее, не видит в нем божества, что Ханох и Илья тоже не умерли, а взяты были на небо, и, несмотря на это, они не считаются сыновьями Бога. И не только это. Пророк Елисей и пророк Иезекиил творили чудеса и воскресили мертвых куда больше, чем Иисус, не говоря уже о чудесах и знамениях великого учителя нашего Моисея. В заключении автор, подвергая осмеянию акт распятия, напоминает, как глумилась толпа над умирающим на кресте Иисусом и издевалась над ним словами «Спаси самого себя, сойди с креста». И под конец Нестор цитирует из Священного Писания, что «всякий повешенный несет на себе проклятие, как сказано, проклят Богом повешенный». Когда Шмуэль рассказал Гершому Валду об этих утверждениях Нестора священника, как и о некоторых других популярных еврейских средневековых текстах, родословии Иисуса, случаи с повешенным и еще ряде подобных измышлений, Гершом Валт ударил своими огромными ладонями по столешнице и вынес приговор. «Безобразие! Полное безобразие и уродство!» Гершом Валт полагал, что никакого Нестора не было, и принявшего иудаизм священника не существовало. Однако были трусливые еврейчики-недоумки, они-то и сочинили все эти мерзкие писания, поскольку боялись разрушительной силы христианства и потому что желали воспользоваться покровительством мусульманских властей и поносить Иисуса, прячась в складках плаща Мухаммеда. Шмуэль возразил ему. Но ведь в полемике Нестора священника очевидно широкая эрудиция в области христианства, знание Евангелии, знакомства с христианской теологией, но Гершом Валт решительно отмел всю эту эрудицию. Что за эрудиция? Какая еще эрудиция? Нет здесь никакой эрудиции, кроме набора отвратительных клише из лексикона базарной толпы. Язык евреев, оскверняющих Иисуса и тех, кто верует в Него, похож как две капли воды на грязные языки всевозможных антисемитов, испытывающих отвращение к евреям и иудаизму. Ведь для того, чтобы спорить с Иисусом Назареем, печально произнес Валт, человек обязан хоть немного возвыситься а не опускаться до Клоаки. Верно и то, что, возможно, вполне возможно и даже достойно не соглашаться с Иисусом. Например, в вопросе универсальной любви действительно ли возможно такое, что все мы без исключения сможем любить все время всех без исключения? Неужели сам Иисус любил всех все время? Любил ли Он, к примеру, менял, у ворот храма, когда овладел им гнев, и он в ярости опрокинул их столы? Или когда заявлял «Не мир пришел я принести, но меч?» Не стерлись ли в ту минуту из его сердца заповедь всеобщей любви и заповедь, повелевавшая подставить и другую щеку? Или когда завещал апостолам быть мудрыми, как змеи, и простодушными, как голуби? И особенно, когда, согласно Луке, повелел он, чтобы врагов его, не пожелавших принять царствие его, привели при дочи его и избили перед ним. Куда исчезла в том мгновении заповедь, предписывающая любить также и в особенности врагов наших? Ведь тот, кто любит всех, не любит в сущности никого. Пожалуйста. Вот так может человек вести спор с Иисусом Назареем. Так, а не прибегая к помойной брани. Шмуэль заметил евреи, писавшие эти полемические вещи, наверняка писали их под глубоким влиянием страданий от преследований и угнетения их христианами. Подобные евреи, сказал Валт с усмешкой отвращения, подобные евреи, будь в их руках сила и власть, Наверняка преследовали бы верующих в Иисуса, причиняли бы им муки и притесняли, возможно, не меньше, чем ненавидящие Израиль христиане и евреев. Иудаизм, христианство, ислам — все они не скупятся на медоточивые речи, исполненные любви, благосклонности и милосердия, только пока нет в их руках наручников, решеток, власти, пыточных подвалов и... Шафотов. все эти верования, в том числе зародившиеся в последних поколениях и продолжающие по сей день очаровывать множество сердец, все они явились спасать нас, но очень скоро начали проливать нашу кровь. Я лично не верю в исправление мира. Вот. Я не верю ни в какую систему исправления мира. Не потому, что мир в моих глазах исправен. Безусловно, нет. Мир крив и тосклив, и полон страданий. Но всякий, пришедший исправлять его быстро погружается в потоки реки крови. Давай-ка теперь вместе выпьем по стакану чая и оставим в покое сквернословие, которое ты мне сегодня принес. Вот если только в один прекрасный день исчезнут из мира все религии и все революции, говорю тебе все до единой! Без всякого исключения, будет в этом мире намного меньше войн. Человек, как сказал когда-то Кант, по природе своей, подобие кривого шершавого полена, и нам нельзя пытаться обстругать его, не утонув по горло в крови. Слышишь, какой дождь на улице? Скоро начнутся новости.